Небольшой больше уверенности было у него относительно того, как ему следует держаться на улице, даже вообще в жизни. Часто можно было видеть, как он встречает прохожих, экипажи, происшествия с лукавой улыбкой, которая освобождала его от всякого упрека в неуклюжести, так как доказывало, если поведение его было не соответствовавшим обстановке, что он прекрасно сознает это и совершил смешной поступок исключительно ради шутки. Во всех тех случаях, однако, когда откровенный вопрос казался ему позволительным, доктор усердно старался ограничить поле своих сомнений и пополнить свое образование. Вот почему следуя совету, который Дан был ему предусмотрительной матерью, когда он покидал свою провинцию, который никогда не пропускал неизвестного ему выражения или собственного имени, не постаравшись собрать о них самой точной справки. Что касается образных выражений, то он был ненасытен по части должного осведомления, часто предполагая в них более определенный смысл, чем они имеют в действительности. Он хотел бы знать, что, собственно, означают те из них, которые ему приходилось слышать чаще всего. Дьявольская красота, голубая кровь, жизнь кота с собакой, четверть часа рабле, законодатель вкуса, дать карт-бланш, полную свободу действий, быть поставленным в тупик и тому подобное и в каких определенных случаях он сам мог бы употреблять их в своем разговоре. За неимением их он оснащал свою речь зазубренными примерами игры слов. Что касается произносимых в его присутствии имен неизвестных ему лиц, то он ограничивался тем, что повторял их вопросительным тоном, считая, что этого достаточно для получения разъяснений, которых он не спрашивал открыто. Так как, несмотря на свое убеждение, что он ко всему относится критически, Катар в действительности был вовсе лишен критических способностей, то утонченная вежливость, заключающаяся в том, что, делая кому-нибудь одолжение, мы уверяем, нисколько не желая, чтобы этому поверили, что, напротив, нам сделано одолжение, вежливость этого рода была пропащим делом по отношению к Катару, ибо каждое услышанное слово он понимал в буквальном смысле. Как не было велико ослепление госпожи Вердюрен доктором Катаром, она все же по-прежнему продолжая находить его человеком изысканно тонким, в заключении стало раздражаться, когда, пригласив его в литерную ложу посмотреть Сару Бернар и для большей любезности обратившись к нему, «Вы очень милый, доктор, что пришли, тем более, что, я уверена, вы уже много раз видели Сару Бернар, к тому же, мы, пожалуй, слишком близко от сцены». Она слышала от доктора Катара, входившего в ложу с улыбкой, ожидавшей, чтобы обозначиться с большей определенностью или исчезнуть, чего нибудь авторитетного осведомления относительно важности спектакля следующий ответ в самом деле мы находимся слишком близко к сцены и сара бернар начинает уже утомлять но вы выразили желание чтобы я пришел ваши желания для меня приказы я бесконечно рад оказать вам эту маленькую услугу чего только я не сделал бы для доставления вам удовольствия вы так добры и он продолжал «Сара Бернар, ее называют золотым голосом, не правда ли? Часто пишут также, что под ней пол горит. Странное выражение, не правда ли?» В надежде услышать комментарии, но их не последовало. «Знаешь ли, — сказала госпожа Вердюрен мужу, — мне кажется, мы совершаем ложный шаг, обесценивая из скромности то, что мы предлагаем доктору. Это ученый, витающие за пределами практической жизни. Он ничего не смыслит, ценности вещей и свято принимает на веру все, что мы ему говорим. Я не решался сказать тебе, но и я это заметил, отвечал господин Вердюрен. И в день ближайшего нового года вместо поднесения доктору Катару Рубина в три тысячи франков, словно ничего не стоящий безделушки, господин Вердюрен купил за триста франков искусственный камень и даря его доктору дал понять, что вряд ли можно найти другой столь же красивый бриллиант. Когда госпожа Вердюрен объявила, что на вечере будет господин Сван? «Сван!» — воскликнул доктор грубым от изумления тоном, потому что малейшая новость захватывала врасплох этого человека, всегда считавшего себя приготовленным ко всякой неожиданности. И видя, что никто не отвечает ему, «Сван? Какой такой этот Сван?» Чуть ли не проревел он вне себя от беспокойства, которое тотчас утихло, когда госпожа Вердюрен объяснил: «Неужели вы не знаете? Это друг Адетте, о котором она говорила нам». «Ах, да, верно, верно, прекрасно!» — проговорил сразу успокоившийся доктор.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 — Может быть, вы удостоитесь большей благосклонности, чем я, — сказал госпожа Вердюрен притворно обиженным тоном, — и вам будет показан портрет Катара, заказанный вердюрен Вердюрену художнику. — Постарайтесь же хорошенько, — напомнила она художнику, которого давно уже все в шутку называли Мэтром, — передать это красивое выражение его глаз, эту плутовскую искорку в них. Вы ведь знаете, что больше всего мне хочется иметь его улыбку. Я просила вас написать портрет его улыбки.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 На чем это смеются там эти проказники? Да в вашем уютном уголке вы не томитесь от скуки, — воскликнула госпожа Вердюрен. Неужели вы думаете, что мне очень весело оставаться одной, точно сидя на покаянии? Промолвила она капризно недовольным тоном, словно обиженный ребенок. Госпожа Вердюрен сидела на высоком шведском стуле из ващенной сосны, подаренном ей одним шведским скрипачом. Несмотря на то, что формой своей стул этот напоминал табурет и совсем не подходил к красивой старинной мебели, стоявшей в гостиной, она держала его на видном месте, так как считала своим долгом выставлять на показ подарки, время от времени обыкновенно подносимые ей верными, так, чтобы дарители при виде их могли испытать удовольствие, когда приходили к ней в гости. Она всячески старалась убедить их ограничиваться цветами и конфеты, которые, по крайней мере, обладают тем преимуществом, что их сокрушает время, но ее убеждения не имели успеха, и мало-помалу в ее доме образовалась целая коллекция грелок, подушечек, стенных часов, ширм, барометров, вазочек, утомительно однообразных и не гармонировавших между собой бесполезных, но несокрушимых вещей. Со своего возвышенного пункта госпожа Вердюрен принимала самое живое участие в разговоре верных и упивалась их выходками, но после несчастного случая с челюстью отказалась принимать чересчур деятельное участие в общем веселье, заменив его условной мимикой, без утомления и риска для нее, обозначавшей, что она хохучет до слез. При малейшем словечке, отпущенном кем-либо из завсегдатаев по адресу человека скучного или одного из бывших завсегдатаев, ныне изгнанного в общество скучных, и к вящему прискорбию господина Вердюрана, который давно уже имел поползновение быть столь же любезным, как и жена, но смея всерьез, очень быстро истощал свои силы, так что всегда бывал превзойден и побежден хитрой уловкой госпожи Вердюран, заливавшейся притворным, но непрестанным хохотом. Она пронзительно взвизгивала, плотно зажмуривала свои птичьи глазки, которая начинала заволакивать бельмо и поспешно, как если бы она закрывалась от какого-нибудь непристойного зрелища или отражала смертельный удар, пряча лицо в своих руках, совершенно загораживавших его от посторонних взоров и не позволявших никому видеть его выражения, притворялась, будто изо всех сил старается сдержать, подавить приступ смеха, который, дай она ему волю, довел бы ее до обморока». Так, одуревшая от смешных выходок верных, объединенная панибратством, злословием и всеобщим одобрением, госпожа Вердюрен, подобно птице, сухарики которой смочили глинтвейном, клохтала на своем насесте от избытка дружеских чувств. Тем временем господин Вердюрен, попросив Усвана разрешение закурить трубку, «У нас без церемонии, отношение товарищеский», просил молодого пианиста сесть за рояль. — Оставь его в покое, не надоедай ему. Он пришел сюда не для того, чтобы его мучили, — вскричала госпожа Вердюрен. — Я не хочу, чтобы его мучили, слышишь? — Но «Ну откуда ты взяла, что мы собираемся его мучить? — сказал в ответ господин Вердюрен. — Я уверен, что господин Сван никогда не слышал открытой нами сонаты фа -ес. Он сыграет нам ее в аранжировке для рояля. «Ах, нет, нет, ради бога! Не надо моей сонаты», — застонала госпожа Вердюляна. «Я вовсе не желаю, чтобы меня заставили реветь до насморка и лицевой невралгии, как это случилось в последний раз. Примного вам благодарна, я вовсе не хочу, чтобы у меня повторилась вся эта музыка. Вам, конечно, полгоря. Видно, что никому из вас не придется неделю лежать в постели».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 советует забыть на один вечер о своем пищеварении или о своем гриппе. «На этот раз вы не будете больны, вот увидите», — сказал он, стараясь одновременно загипнотизировать ее взглядом. «А если заболеете, мы вас вылечим».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 Если только верят себя попечению некоего могущественного существа, которое, не требует никакого усилия с их стороны, способно будет одним своим словом или какими-нибудь пилюлями снова поставить их на ноги». Адетта направилась к ковровому дивану, стоявшему возле рояля. «Я сяду на свое уютное местечко», — сказала она госпоже Вердюран. «Последняя увидит, что сван сидит на стуле, заставил его встать».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 и тотчас вновь тонущие, исчезающие, распознаваемый только по своеобразному удовольствию, которое они дают, не поддающиеся описанию, воспроизведению, наименованию, несказанные, если бы память, словно рабочий, трудящаяся над возведением прочных устоев среди бушующих волн, не позволяла нам, изготовляя отпечатки этих мимолетных фраз, сравнивать их с последующими фразами и отличать от них.